мне и не хотелось объяснять, уж очень у меня болела голова. Я только мечтал, чтобы миссис Антолини поскорее принесла кофе. Меня до смерти раздражает, когда кричат, что кофе готов, а его все нет. Слушай, Холден, могу я задать тебе короткий, несколько старомодный педагогический вопрос? Не думаешь ли ты, что всему свое время и свое место?» Не считаешь ли ты, что если человек начал рассказывать про отцовскую ферму, он должен придерживаться своей темы, а в другой раз уже рассказать про болезнь дяди? А если болезнь дяди — столь увлекательный предмет, то почему бы оратору не выбрать именно эту тему, а не ферму? Неохота было думать, неохота отвечать, ужасно болела голова, и чувствовал я себя гнусно. По правде говоря, у меня и живот болел. Да, наверное. Наверное, это так. Наверное, надо было взять темой дядю, а не ферму, раз ему про дядю интересно. Но, понимаете, чаще всего ты сам не знаешь, что тебе интереснее, пока не начнешь рассказывать про неинтересное. Бывает, что это от тебя не зависит. Но, по-моему, надо дать человеку выговориться, раз он начал интересно рассказывать и увлекся. Очень люблю, когда человек с увлечением рассказывает. Это хорошо. Вы не знали этого учителя, этого Винсона. Он вас тоже довел бы до бешенства, он и эти ребята в классе. Понимаете, он все долбил. Надо обобщать, надо упрощать. Разве можно все упростить, все обобщить? И вообще, разве по чужому желанию можно обобщать и упрощать? Нет, вы этого мистера Винсона не знаете. Конечно, сразу было видно, что он образованный и все такое. Но мозгов у него определенно не хватало. Вот вам наконец и кофе, джентльмены, сказала миссис Антолини. Она внесла под нос с кофе, печеньем и всякой едой. Холден, не надо на меня смотреть, я в ужасном виде. Здравствуйте, миссис Антолини, говорю. Я хотел встать, но мистер Антолини схватил меня за куртку и потянул вниз. У миссис Антолини вся голова была в этих железных штучках для завивки и губы не намазаны. Вообще вид неважный. Старая какая-то. — Я вам все тут поставлю? — Сами угощайтесь, — сказала она. Потом поставила поднос на курительный столик, отодвинула стаканы. — Как твоя мама, Холден? — Ничего, спасибо. Я ее уже давно не видел, но в последний раз... — Милый, все, что Холдену может понадобиться, лежит в бельевом шкафу на верхней полке. Я ложусь спать. Устала предельно, — сказала миссис анталине по ней это было видно. «Мальчики, вы сумеете сами послать постель?» «Все сделаем, ложись-ка — сказал мистер Анталини. Он поцеловал жену, она попрощалась со мной и ушла в спальню. Они всегда целовались при других. «Я выпил полчашки кофе и съел печенье, твердое, как камень. А мистер Анталини опять выпил виски. Видно было, что он почти не разбавляет» он может стать настоящим алкоголиком, если не удержится. — Я завтракал с твоим отцом недели две назад, — говорит он вдруг. — Ты об этом знал? — Нет, не знал. — Но тебе, разумеется, известно, что он чрезвычайно озабочен твоей судьбой. — Да, конечно, конечно, известно. Очевидно, перед тем, как позвонить мне, он получил весьма тревожное письмо от твоего бывшего директора о том, что ты не прилагаешь никаких стараний к занятиям. Пропускаешь лекции, совершенно не готовишь уроки, вообще абсолютно ни в чем. Нет, я ничего не пропускал. Нам запрещалось пропускать занятия. Иногда я не ходил, например, на эту устную речь, но вообще я ничего не пропускал. Очень не хотелось разговаривать о моих делах. От кофе немного перестал болеть живот, но голова просто раскалывалась,